глянул на сына. Она сильно пострадала, точно не знаю, но полагаю, достаточно. Пуля попала ей в левое плечо. Принеси полотенца. Райдер снял телефонную трубку и позвонил сержанту Паркеру. Ты не мог бы приехать сюда, Дэев? Вызови скорую. Прихвати с собой доктора Хинкли. Хинкли был полицейским врачом. И молодого Крамера, чтобы он мог оформить заявление. Попроси также приехать майора Дана. И послушай, Дэйв, вчера в... ...попали в левое плечо. Он положил трубку. Паркер должил о просьбе к Рамеру, а затем отправился к Малеру, который окинул его встревоженным и в то же время завистливым взглядом. — Я еду к начальнику полиции Донахью. Там что-то произошло. — Что именно? — Что-то весьма серьезное, раз вызвать скорую помощь. — Кто просит? — Райдер. — Райдер? Малер отпихнул стул назад и поднялся. «Какого черта он там делает?» Не сказал. Думаю, хотел поговорить с ним. «Да я засажу его за решетку. Я сам займусь им». «Мне хотелось бы поехать, лейтенант. Вы останетесь здесь. Это приказ, сержант Паркер. Здесь нет личной заинтересованности, лейтенант». И подчиняться вашим приказам я больше не собираюсь. Он положил на стол полицейский значок. Все прибыли одновременно. Врачи скорой, Крамер, майор Дан, Малер и доктор Хинкли. Соответственно, случаю во главе процессии шел доктор Хинкли. И человечек с выпуклыми глазками весьма цинично относящиеся ко всему происходящему. Господи, да это же Ленни наплянка Он посмотрел на лежащее на полу тело. Для Америки наступил черный день. Хинкли внимательнее присмотрелся к белому галстуку, в центре которого красовалась кровавая дырка. Задето сердце. «Бедняжки! С каждым днем они становятся все моложе!» «А начальник полиции Донахью...» Он пересек комнату, подошел к кушетке, на которой сидел шеф полиции. Тот по поглотил полотенцем, которым была перевязана его правая рука. Довольно грубо Хинкли развязал полотенце. «Господи! А где же еще два пальца?» Он пытался выстрелить в меня, сказал Райдер. Конечно, прямо в спину. Райдер, заявил лейтенант Малер, держа наготове наручники. Я вынужден вас арестовать. Уберите свои игрушки и не валяйте дурака, если не хотите, чтобы вас обвинили в попытке воспрепятствовать правосудию. Я произвожу Точнее, уже произвел законный гражданский арест по обвинению в краже, коррупции, взяточничестве, попытке убийства и убийстве первой степени. Донахью признает все обвинения, и у меня имеются все необходимые доказательства. Кроме того, он сообщник людей, ранивших мою дочь. «Вашу дочь стреляли?» Как ни странно, это произвело на Малера большее впечатление, чем обвинение в убийстве. Он убрал наручники. Несмотря на свое солдафонство, это был честный человек. «Шеф сказал Райдер, обращаясь к Крамеру, «но поскольку в данный момент ему тяжело говорить». Я сделаю это за него, а он подпишет заявление. Произнесите слова предостережения и, конечно, не забудьте упомянуть о его законных правах, а также о том, что его заявление может быть использовано в качестве доказательства.